Компания Вира М представляет роман Марселя Пруста В сторону Свана. Перевод Адриана Франковского. Второй диск. Но Сван говорил себе, что намекая Адетте своим согласием встретиться с ней только после обеда, на существование у него удовольствий который он предпочитал удовольствием находиться в её обществе, он обеспечивает продолжительность и силу её влечения к нему. К тому же, ставя значительно выше по сравнению с красотой Адетты, красоту одной свеженькой и пышной, как роза работницы, в которую он был тогда влюблён, он предпочитал проводить начало вечера с Нею, будучи вполне уверен, что вслед за этим увидится с Адеттой.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 Часто он настолько задерживался со своей молоденькой работницей перед приездом к Вердюренам, что едва только коротенькая фраза была исполнена пианистом, как Сван замечал, что скоро наступит час, когда Адетту уходило обыкновенно домой. Он провожал её до ворот её особняка на улице Лаперус за триумфальной аркой. И, может быть, по этой причине Не желая просить её, чтобы она уделяла ему всю свою благосклонность, он жертвовал менее насущным удовольствием видеть её раньше, приезжать с ней к Вердюренам ради привилегии, за пользование которой она была ему признательна, вместе уезжать от них.